Распахнула, вынула оттуда большой в лист конверт, протянула Нейману. На конверте было написано «Эр-Эл-Штерну» — лично. — Откуда это у тебя? — удивился и испугался Нейман. — Роман забыл, так зачем же ты его распечатала? — Да он не был запечатан, — усмехнулась она. — Лежал на самом виду на твоем столе. Так что смотри. — Да зачем это мне? —